Поведение его на кафедре было столь же соблазнительно, как и Лазовского. Имениями и доходами церковными он распоряжался как своей собственностью, но кончил он не так благополучно. Получив свое владение богатый Жидичинский монастырь, Иона Красинский принялся так его грабить и разорять, что король Стефан Баторий приказал отобрать у него монастырь и отдать другому лицу». Но Иоанов вздумал занять монастырь вооруженной силой и обороняться от посланного против него военного отряда. Однако он был побежден 1585 год. Иона Красинский умер баннитом, то есть осужденным на изгнание и лишенным покровительства законов. Приемником его на кафедре Луцко-Острожской Стефан Баторий назначил Кирилла Терлецкого, дотоли да епископа Пинского и Тураскова, происходившего из довольно знатной русской фамилии. Этот Кирилл Терлецкий вскоре явился одним из главных деятелей церковной унии. Для обсуждения мер против церковных неустройств в Литовской Руси собирались иногда духовные соборы, так же как и в Московской Руси. Соборы эти созывались соизволения короля западнорусских митрополитов, который именовался Киевским, Галицким и всея Руси, хотя он реже всего жил в Киеве, а пребывал большей частью или в столице Литовской Руси, то есть в Вильне или в Новогородке. Постановления сих соборов и попытки их водворить церковную дисциплину большей частью оставались бесплодными, при равнодушии наверного правительства к интересам православия и при той слишком недостаточной власти, которой в действительности пользовался киевский митрополит по отношению к другим епископам. К тому же и сами киевские митрополиты, на выбор которых более всего влияли короли западно-русские вельможи, не всегда были людьми достойными. Одним из наименее достойных является преемник митрополита Макария, убитого татарами на пути из Вильны в Киев в 1497 год, Иосиф Болгаринович, который оказался поборником Флорентийской унии и по желанию великого князя литовского Александра уговаривал его супругу Елену Ивановну перейти в католичество. Но он вскоре умер, а в числе наиболее достойных западно-русских архипастерей был Иосиф Салтан, занимавший митрополию в первой части XVI века. Но и этот ревностный, хорошо образованный иерарх находивший поддержку себе в князе Константине Ивановиче Острожском, самом могущественном из западнорусских вельмож того времени, не мог воспрепятствовать королю Сигизмунду I и его супруге Боне, чтобы они не раздавали русские епархии и русские монастыри в кормление разным панам и шляхтичам. Неустройства западно-русской церкви особенно усилились во второй половине XVI века, когда митрополичьи престол занимали один за другим Сильвестр Белькевич, бывший королевский скарбник казначей в Вильне, прямо из Мирян, сделавшийся митрополитом, Иона Протасевич, может быть родственник помянутого выше бискупа Валерьяна Протасевича, Илья Куча, возведенный на кафедру также прямо из светских лиц, и анисафор девочка поставленный вопреки канонам, так как был из двоежонцев. Немалое влияние на расстроенное состояние западно-русской церкви оказало то же самое движение, которое едва не сломило в Польше и Литве церковь католическую, то есть протестантизм. Этим движением были увлечены многие члены знатных православных фамилий, каковы Хаткевичи, Воловичи, Сапеги, Вишневецкие и другие – Православные тем легче поддавались влиянию протестантов, что последние, во-первых, являлись их союзниками в борьбе с общим неприятелем, то есть латинством, а во-вторых, протестантство привлекало к себе сочувствие, потому что возбуждало везде умственное оживление, стремление к заведению школы типографий и вообще вызывало просветительное движение, то есть деятельность научную и литературную». Из протестантских исповеданий немалый успех имела в юго-западной Руси секта антитринитариев или социниан. К этой секте примкнули последователи пресловутой новгородско-московской ереси жидовствующих. Около половины XVI века во главе всей ереси, как известно, явился Феодосий Косой, который, спасаясь от наказания, убежал из Московской Руси в Литовскую и здесь нашел себе очень многих последователей, даже между священниками и другими духовными лицами. Сильным покровителем антитринитарской секты в Литовской Руси был Вилинский каштелян Ян Кишка, женатый на дочери князя Константина Острожского – В своих обширных имениях, литовских и белорусских, он устраивал школы, заводил типографии и во множестве издавал антитринитарские сочинения. Только после его смерти, 1593 год, с переходом его богатых поместьей в другие руки, социнианство в Литве начало упадать. В ту же эпоху социнианство сильно распространилось и на Волыне, где особенно большой успех имели Феодосий Косой и его товарищи.